Глава 24 Лондон. Когда ночь была на исходе, путники достигли предместья столицы. Майс -грейв отпустил проводника, и они остановились у заставы неподалеку от Вестминстера. Путники спешились, смешавшись с толпой. Анна, поглаживая холку своей лошади, разглядывала высокие кровли собора, ажурное каменное кружево его башен, В памяти всплыло, как она, будучи еще ребенком, проезжала здесь с отцом под торжественный звон колоколов и восторженные крики. Разве могла она тогда подумать, что ей придется тайком, переодетой в мужское платье, пробираться в город, в котором так чтили графа Ворвика? Раздавшийся с на батство удар колокола заставил девушку вздрогнуть. Она не могла оторвать глаз от преградивших дорогу закованных в броню стражников которые досматривали всех, въезжавших в город. Стоявшая рядом с нею торговка с корзиной устриц на голове возмущенно завопила. "Бож правый, сколько можно? Им, видать, не терпится показать, что они недаром едят хлеб, чтобы он застрял в их поганых глотках». И тут же Анна услышала, как соседка торговки стала торопливо пояснять. «Говорят, ищут какого-то ланкастерца, похитившего из-под самого носа короля знатную леди. Видать, он малый не промах, этот парень, раз его ловят по всей Англии». Анна переглянулась со своими спутниками. В эту ночь их уже не раз останавливали на дорожных заставах, разглядывая при свете смоляных факелов их охранную грамоту. До сих пор все сходило благополучно. Гарри держался невозмутимо. Скроив смиренную мину, он приблизился к стражнику, который, обнажив голову, поспешил к нему за благословением. Девушка едва не прыснула, глядя, с какой важностью держится сей мнимый монах, изрекающий высокопарную бессмыслицу на латыни. «Уйми слезы!» — совершенно не к месту брякнул Гарри на латыни, благословляя стражника, а затем, достав из широкого рукава рясы охранную грамоту, протянул ее благословляемому. «С вами Господь! Я, смиренный монах, из обители святого Августина, по приказанию нашего доброго настоятеля следую в Лондон, к приору аббатства святого Николая близ Чипсайда. Праздность мать-порока! А это со мной наш клирик-писец и двое стражников. Молчи и надейся! Аминь!» Их беспрепятственно пропустили. И путники, в который раз облегченно вздохнув, двинулись по дороге Чаринг-Кросс. Когда открытые соломы домики Чаринг-Кросс остались позади, путники поехали по стренду, одной из красивейших улиц, по одну сторону которой теснились дома с покатыми кровлями, а по другую возвышались великолепные особняки знати, окруженные зелеными садами, спускавшимися к самой реке и имевшими свои собственные причалы. Впереди показались темные кровли Темпл-Бар, ранее жилище рыцарей – А с начала прошлого века судебное подворье, где учились дети знати и которое представляло собой как бы третий английский университет после Оксфорда и Кембриджа, за темплом и воротами лет -Гейт начинался уже сам город. Путники ехали глазея по сторонам. Анна кое-что помнила о Лондоне со времен своего детства, Майс Грейв уже и братьям Батцам, жителям угрюмого малолюдного севера. Столица казалась огромной, шумной и великолепной даже в сравнении с Йорком и Линкольном. Война рос, принесшая Англии столько бед, не затронула Лондон, богатство которого все возрастало. Это был красивый город, привольно раскинувшийся вдоль полноводной темзы. Город со множеством высоких домов, увенчанных островерхими кровлями, с выступающими один над другим этажами, со свинцовыми переплетами окон, с навесными террасами – и множеством водосточных желобов, украшенных замысловатыми звериными мордами. В городе располагались живописные парки и сады, доступ к Темзе оставался свободным. Но главным украшением столицы было множество церквей. Прекрасные храмы несли на себе легкие шпили колоколен, белокаменные узоры и замысловатые розетки. Главные улицы были вымощены галькой из Темзы, а по вечерам освещались фонарями. Лондон был первый из европейских столиц, позволивших себе подобную роскошь. Англичане тех дней разительно отличались от степенных и рассудительных нынешних обитателей Туманного Альбиона. старый старой веселой Англии душа человека была распахнута подобно душе ребенка. Никто не скрывал своих страстей, люди громко говорили и громко смеялись, крепко обнимались при встрече и без промедления хватались за меч в ответ на оскорбление. Город шумел так, что, обращаясь к собеседнику, приходилось напрягать голос. Крики глашатаев, продавцов всяческой снеди, ржание лошадей, грохот тяжелых телег, рев ослов, виск собак. Тележки и загромождали улицы. Разносчики с корзинами на головах расталкивали прохожих, не обращая внимания на летящую им след ругань. Нарядные горожанки глазели на разложенный на лотках товар. Тут же бродячие актеры устраивали представления. Неожиданно дома расступились, и открылась ширь темноводной темзы, через которую тянулся знаменитый лондонский мост, чудо, поражавшее приезжих. Мост этот был настоящей улицей на воде, основание его подпирали 12 арок, под которыми скользили лодки. Дома стояли в два ряда, нависая над рекою, а между ними располагалась оживленная проезжая часть». «Пуп Вильзевула!» — невольно вскричал Гарри, забыв на миг о своей роли священника. «Вот это диво! И как все это не свалится в реку! Пусть я буду брюхат, как папа, если мне в Нейворте поверит, что я видел все это собственными глазами!» Фрэнк толкнул брата локтем, понуждая утихомириться. Анна оглянулась на Филиппа, но тот, не отрываясь, смотрел на страшное украшение лондонского моста. «Пару, насаженных на пике окровавленных человеческих голов» со скаленными зубами и пустыми глазницами. Поймав взгляд девушки, Филипп кивнул в их сторону. «Это головы изменников. Не поручусь, что вскоре и моя голова не окажется по соседству». Анна побледнела, и когда неподалеку раздались звуки фанфар и появились всадники в ливреях дома Глостера, едва сдержала желание пришпорить лошадь. Тем временем несколько герольдов, протрубив, остановились на людном перекрестке вокруг них сразу собралась толпа. Когда Гомон стих, один из герольдов развернул свиток и зачитал указ герцога Глостера, в котором объявлялась награда тому, кто поможет властям схватить или укажет, где скрывается опасный государственный преступник Филипп Майсгрейв, дерзко похитивший из-под опеки короля Эдуарда несовершеннолетнюю дочь графа Ворвика Анну Невиль. О миссии Майс о письме к Ричарду Невилю не было произнесено ни слова, зато приводились описания внешности Анны, самого рыцаря и их спутников. Девушка невольно съежилась и поглубже надвинула на глаза шляпу, когда Герольд зачитывал эти строки. Филипп же сидел в седле, как ни в чем не бывало, с бесстрастным лицом взирая на глашатаев. Неожиданно Анне стало весело, а сама ситуация показалась даже забавной – Их ловят во всех портах Англии, по всем графствам, а они находятся прямо перед герольдами и выслушивают приказ о своей поимке. И вся эта толпа и напыщенные герольды могут увидеть их, но им и в голову не приходит, кто они на самом деле». В конце концов, она даже улыбнулась прямо в лицо сворачивающему свой пергамент глашатому. Толпа начала расходиться. Слышны были голоса горожан, Уже который день они трубят об этом Майсгрейве. на всех перекрестках, а награда за его голову все растет. Сорок фунтов серебра, целое состояние. Да уж, куманек, и случалось уже, что указывали на каких-то похожих путников, но всякий раз оказывалось, что не те. Я бы сам указал, каб встретил. Уже бы ты, кум Джонтон, решился предать дочку славного Ворвика? Нет, я бы такого греха не взял на душу. Греха? «Сказал тоже. Доброе дело для девицы, которая, видать, совсем ошалела, колер разъезжает в одежде стрелка, что вовсе не подобает знатной леди. Да и грешно!» Анна невольно закусила губу и отвернулась. Но по другую сторону две почтенные горожанки в высоких рогатых чепцах судачили о том же. «Этому рыцарю с графской дочкой словно и некуда больше податься, кроме как в Лондон. Что же он, последний дурень, чтобы решиться на такое?» Гарри Батс весело покосился на Майсгрейва. «Простите, сэр, но, ей-богу, эти дамы высказываются о вас отнюдь нелестно. Ты бы поменьше развешивал уши, а поискал бы на мосту таверну, золотая чаша». Фрэнк слегка тронул Майзгрейва за локоть. «Да, по-моему, это она, сэр». И он указал на видневшуюся над входом в большой деревянный дом вывеску в виде чаши, покрытой церковной позолотой. Путники спешились. Оборванный мальчик-слуга принял у них лошадей и отвел их в конюшню, а сами они, пригнувшись, вступили в полутемное обширное помещение, сотрясавшееся от буйных возгласов и смеха. Здесь были корабельщики и торговцы, наемники в кольчугах и портовые грузчики, подмастерья в кожаных передниках и нищенствующие монахи. Две служанки в мятых юбках прислуживали им, порой плюхаясь кому-нибудь на колени и любезничая. Под почерневшим от копоти потолком на блоках висели кольца колбасы, связки лука. Хозяин, краснолицый круглый человечек, поспешил навстречу вновь прибывшим. «Что угодно, господа!» «Говорят, здесь можно встретить капитана Джеффриса по прозвищу «Пес». Капитан Джеффриса? Да, он наш завсегдатый. Однако, добрые господа, боюсь, сегодня он появится здесь только к вечеру. Моряки увели его лишь недавно. Он отяжелел от вина и должен проспаться». На лице Майс Грейва отразилось разочарование, и хозяин, заметив это, угодливо предложил. «Вы можете подождать его здесь. У меня есть комната для отдыха, в которой, судя по вашей запыленной одежде, вы изрядно нуждаетесь. К тому же за добрый английский пенни вам тут подадут густую рыбью похлебку и пенистый эль». Майзгрейв Грейв не возражал. Они расположились за одним из столов подальше от чадящего очага. Рыцарь стянул вязаный капюшон, плотно облегавший голову, встряхнул кудрями. И Анна увидела, как растрепанная молодая служанка улыбнулась ему. А когда неспешно удалялась, покачивая бедрами, послала рыцарю призывный взгляд. Анну рассердила такая фамильярность, но, заметив, что Филипп наблюдает за ней, предпочла промолчать. Поданная похлебка действительно оказалась замечательной. Девушка принялась за нее, но вскоре замерла, прислушиваясь к разговору за соседним столом. В Лондоне всегда поддерживали Йорков, однако ныне тут стало куда как худо, толковал высокий мужчина с худым рыбоватым лицом. Народ стал недоверчив, каждый готов вцепиться в любого. Королевские поборы, давят все тяжелее, да еще и не урожай, голодная зима сделали свое дело, цен взлетели, подвоз стал плох, да и монеты. Разве это добрые деньги, когда в серебро добавляют столько меди? Его сосед с перебитым носом согласно закивал сказал, отставив в свою кружку. «А ведь еще недавно, когда всем заправлял славный граф Ворвик, мы ухитрялись жить по-божески. Сам я каменщик и за день получал в те времена до шести пенцев. Тогда никто не кричал о войне, горожане строились и работы хватало». Однажды, когда мы работали в Вестминстере, великий делатель королей даже похвалил меня за усердие и сунул пару тяжелых ноблей. Увы, кто бы мог подумать, что Ричард Невиль станет первым врагом Эдуарда Йорка? Ставлю голову против простого Пенни, что, когда он ступит на мостовую Лондона, его примут словно нового мессию, и бы никогда здесь не жили так хорошо, как при нем». «Клянусь Бахусом, ты прав, друг перкин заметил молодой клерк с прилизанными волосами, спускавшимися до бровей. «Я помню те перы, которые он закатывал в своем особняке. Столы ломились от явств. Добрый граф не жадничал, и после перов немало горожан могли прикормиться там, унеся столько мяса, сколько могли унести на длинном кинжале». Трактирщик, топтавшийся все это время под их стола, опустился на скамью и со вздохом добавил. «И я благословлял графа Ворвика, ибо его щедрость не знала границ. Когда он жил в Лондоне, ежедневно к его столу заказывали семь быков, и все таверны были полны их мясом. Граф был великодушен и прост. Он любил прогуляться по Лондону пешком, и горожане приветствовали его почтительнее, нежели скромного Генриха Ланкастера или же красавчика Эдуарда Йорка». Сидевший тут же низкорослый лодочник с круглым безбровым лицом поведал, как однажды он перевозил графа через Темзу, и тот беспрестанно торопил его. «Мой ялик был стар и двигался медленно. Однако, желая угодить Ворвику, я греб изо всех сил. И надо был таком случиться, что, когда я причаливал, сломал весло о камне пристани. Но граф, выходя из лодки, сказал мне, ты постарался ради меня, дружок. А что весло сломалось, не беда. Возьми, купи себе новое». И бросил мне кошель, полный новеньких серебряных шиллингов. С той поры я зажил припеваючи. Какое там весло! Я смог дом починить, купить жене и детям обновки. И на новую лодку мне хватило. Я назвал ее «Ласточка Ворвика. Быстрее ее вы не найдете на всей Темзе. У каждого было что вспомнить. В этих речах звучали любовь и преданность. Анна Невель жадно вслушивалась. И хотя говорившие были всего лишь простыми горожанами, она невольно проникалась гордостью за отца, ибо все эти люди были сама Англия, земля, которая с нетерпением ждала своего любимца. Тем временем Филипп поднялся и негромко сказал «Пойду взгляну, какой здесь уход за людьми». Он направился к выходу, но едва коснулся дверного кольца, как дверь распахнулась и в проеме показались несколько богато одетых господ. Шедший впереди, рыцарь показался Анне знакомым. Надменное белое лицо, длинные мятые волосы, хмурый взгляд. И тут она вспомнила. Она держала этого разбойника под прицелом, пока Филипп разбрасывал серебро, отвлекая его наемников. Это был Лайонель Вестфол рыцарь белый и алый рос, разбойник с дороги Шервудского леса, которого нынче какие-то дела занесли в Лондон. Филипп, похоже, тоже его узнал – Нахлобучив на глаза каску, он хотел было пройти мимо. Однако Лайнель, уже почти миновав Майс вдруг неожиданно быстро оглянулся. «Ба! Да я помню этого парня! Скорее сюда! Хватайте его! Это...» Он не успел закончить, так как Филипп с размаху нанес ему удар кулаком в челюсть. Лайнель рухнул, продолжая вопить. «Держите его! Это преступник! Ведь это же мой. Мать... Быстрее молнией Филипп выхватил из-за пояса кинжал и прежде чем кто-либо успел опомниться, всадил его в горло негодяя. Уэстфолл засучил ногами и затих. Тотчас явившиеся с рыцарем спутники схватились за мечи: «Смерть убийцы благородного Лайонеля Уэстфолла! Держите его!» — вскричали они, и Бемаис Грейв, переступив через поверженное тело, выбежал из таверны. Спутники Лайонеля бросились вслед. Гарри, перескочив через стол и высвобождая из-под рясы меч, метнулся за ними, следом поспешил Фрэнк. Последний выбежала Анна. На улице уже звенели, сшибаясь мечи. Оказалось, что знатные господа, решившие посетить таверну на Лондонском мосту, прибыли в сопровождении вооруженного эскорта. И теперь Майс Грейв и братья Батцы сражались, окруженные со всех сторон закованными в латы ратниками. Раздавались громкие крики «Хватайте убийцу, рыцаря Лайнеля!» какой-то миг Анне показалось, что все пропало, но уже в следующий момент в ее голове родился дерзкий план. Быстро вернувшись в таверну, она крикнула. «Эй, все, кто так похвалялся своей преданностью Ворвику, там, на улице, убивают верных слуг графа, и я, его дочь Анна, взываю к вам и молю о помощи. Помогите, и мой отец щедро вознаградит каждого из вас, едва только вступит в Лондон!» Ее голос звенел таверне, где только что стоял неимоверный гам, воцарилась тишина. Завсегдатые сидели, выпучив глаза и разинув рты. Никто не двинулся с места. «Ну же!» — Анна топнула ногой. «На мосту убивают людей Ворвика! Я, Анна Невиль, говорю вам, что если вы не поможете, их убьют. Меня же выдадут Глостеру, и тогда Йорки, сделав меня заложницей, станут диктовать свои условия делателю королей». Сидевший ближе всех к Каменчик с перебитым носом судорожно сглотнул и томительно медленно проговорил. — А ведь лопни моя селезенка, если этот мальчик не Анна Невиль. Она похожа на Ворвика, и у нее такие же, как у всех Невелей, зеленые кошачьи глаза. Внезапно вскочив, он крикнул. — А ну, за мной все! Кто из вас добрый христианин и не болтает попусту языком? В тот час добрая половина посетителей Харчевни с шумом выскочила из-за столов и заспешила на улицу. Анна, до последней секунды сомневавшаяся в успехе, выбежала за ними. Лондонский люд всегда охоч до любых стычек, на ножах ли, на палках или кулачках, поэтому завсегдатые таверны, кто с оружием, а кто с первым, что подвернулось под руку, решительно потеснили нападающих. Филипп Майзгрейв, оказавшись в стороне от сражающихся, бессильно прислонился к стене. Его лицо было залито кровью, кровь пятнами проступила и на груди. Анна кинулась к нему: "Вы ранены, сэр Филипп?» Не смертельно?" Он отер струящуюся из рассеченной брови кровь и улыбнулся девушке: "Вы истинная дочь своего отца, леди Анна. Смотрите, как скоро вы сумели сплотить целую толпу." Прихрамывая, подошел и Фрэнк. Его правая нога была в крови, при каждом шаге в сапоге хлюпала. Один лишь Гарри оставался цел и невредим. Словно обретя второе дыхание, когда явилось подкрепление, он носился в гуще сражающихся, в развивающейся рясе и островерхом капюшоне, ловко орудая мечом и крича во весь голос. "Калир, руби их, дети мои! Клянусь, все вы сегодня получите отпущение грехов! Примите благословение! Праздность, мать порока! Ату их! Ату!» Все утопало в лязге мечей и воплях. Дерущиеся топтали тела павших, испуганно визжали женщины, Бойцы оступались на скользкой от крови мостовой. Зеваки из окон верхних этажей азартно подзадоривали обе стороны. Филипп снова смахнул втекавшую в глаза кровь. «Пора уходить! Не равен час явится стража!» И, едва ли не в тот же миг, раздались громкие испуганные крики. «Лучники! Королевские лучники!» Со стороны Тауэра, верхом на сытых конях, пробивался сквозь толпу большой отряд стражи, разгоняя люд ударами бичей. Побоище тотчас прекратилось. Сторонники Ворвика бросились в рассыпную. Возле Анны и Майсгрейва оказался каменщик Перкин. «Если хотите спастись, следуйте за мной!» Он стал увлекать их в таверну «Золотая чаша», но Фрэнк мешкал. «Там остался Гарри!» — указал он на отбивавшегося от окружавших его лучников брата. «Гарри!» — звонко крикнула Анна, стараясь привлечь его внимание. «Нужно торопиться!» — беспокоился Перкин. «Дорог каждый миг!» Но они все еще медлили, хотя и видели, что Гарри и еще нескольким завсегдатаем таверны не вырваться. Неожиданно рядом с Анной и Майс Грейвом оказался конный лучник. Заметив вооруженных людей, он замахнулся на них короткой пикой, однако Филипп отбил его выпад, а Перкин сумел оглушить всадника дубинкой. «Скорее! Или, клянусь богом, нам всем конец!» Он повел их за собой через опустевший зал таверны, где метался перепуганный хозяин, твердивший, что теперь его заведение наверняка снесут. Когда Перкин с беглецами возникли перед ним, он лишь отчаянно замахал руками. Каменщик молча повел их через боковой ход к небольшому окошку, выходящему на реку, откуда обычно выплескивали помои. Из окошка спускалась узкая веревочная лестница, внизу на волнах покачивалась лодка, которой правил маленький безбровый лодочник, еще недавно рассказывавший о щедротах графа Ворвика. «Скорей, скорей!» – торопил он. «Пока вас хватит в этом столпотворении, мы будем уже далеко!» Рывками налегая на весла, он провел лодку подгудевшим вверху над головой лондонским мостом и, мощно загребая, направился на середину реки. В его небольшом крепком теле таилась недюжинная сила, и, хотя ялик его был перегружен, лодочник даже ухитрялся шутить. «Не волнуйтесь, леди! Ласточка Ворвика не может не послужить как следует его дочери!» «А куда вы собираетесь нас доставить?» — спросил Майсгрейв. Перкин и лодочник переглянулись. «Видите ли, господа!» — нерешительно начал лодочник. «Лучше всего, если мы отвезем вас в Уайтфрайерс. Уайтфрайерс? – спросила Анна. «Это, кажется, монастырь?» «Да, Кармелитский монастырь. Но так называют еще и квартал, что тянется от монастыря до самого темпла. Уайтфрайерс или же, как говорится в простонародье, Эльзас». Анна нахмурилась. «Но ведь, насколько я знаю, это место, где квартирует всякий сброд, головорезы, разбойники и воры». Увы, это правда, леди. Конечно, Уайтфрайерс не самое подходящее место для дочери-делателя королей, однако вы забываете, что уже 200 лет это место обладает привилегией предоставлять убежище тем, кто скрывается от властей. К тому же, если станет известно, что на лондонском мосту увидели Анну Невиль, а слух об этом разлетится незамедлительно, вас начнут искать по всему городу, но в Эльзас сунутся в последнюю очередь. Анна была вынуждена согласиться. Ей было тревожно, ведь она, как никто из спутников, понимала, до какой степени Глостер напуган тем, что и письмо, и Анна следуют вместе, и поэтому пойдет на все, чтобы схватить их. Анна подняла голову. Фрэнк Батс напряженно вглядывался в удаляющийся лондонский мост. Он молчал, но тревога за участь брата ясно читалась на его лице. «Что сделают с теми, кого схватили сегодня?» – спросила девушка у Перкина. «Там остался наш человек, и мы беспокоимся за него!» Каменщик пожал могучими плечами. «Кого не убьют на месте? Бросят в Нью-Гейт или в Саутворкскую тюрьму!» Анна сникла. Ей казалось невероятным, что Гарри, такой веселый, ловкий и сильный, мог так неосторожно угодить в ловушку. «Не верю!» — сказала она. «Гарри хитрый, сообразительный и прекрасный воин, он сумеет вывернуться!» — Ваши слова, да услышит Господь, — пробормотал Фрэнк, — а я буду молить небо, чтобы оно даровало спасение брату, если же дело повернется худо. Глаза его сверкнули, и он сжал рукоять меча. Фрэнк был очень бледен. Его нога выше колена кровоточила, и тяжелые капли падали на дно лодки. Филипп негромко заговорил с лодочником и перкиным каменщиком. «Вы оказали нам неоценимую услугу своей помощью. Могу ли я и в дальнейшем рассчитывать на вас?» Лодочник заверил. «Уж будьте уверены, только пусть леди Анна при встрече с отцом упомнит, как ему верно служит Джек Годфри, лодочник Стемзы, и каменщик Перкингейл». Между тем лодка причалила к низкой дощатой пристани. Три или четыре прачки, стоя на коленях у воды, полоскали белье. Они с любопытством поглядели на высадившихся из лодки и, не оставляя работы, принялись судачить о том, что опять какие-то бедолаги ищут приюта в их квартале. Лодочник Джек остался в ялике, а остальные вслед за каменщиком двинулись вглубь Уайт-Фраерса. Почти от самой воды начинался лабиринт трущоб. Небо едва виднелось между кровлями деревянных домишек, покосившихся и непрочных, порой настоящих лачуг, слепленных из невесть какого мусора. Эльзас, пристанище нищих, проституток и преступников, разительно отличался от остального Лондона. Это стало ясно, едва только они углубились в одну из тесных как щели улочек. Ветхие этажи домов нависали над головами. Приходилось брести по лужам нечистот. Вокруг валялся мусор, и воздух гудел от множества мух. Когда задувал сырой, отдающий водорослями ветер стемзы, он казался почти благоухающим. Анна не могла скрыть брезгливости, и, шедший рядом каменщик, заметил это. «Что поделаешь, миледи, это вовсе не мостовая стренда. Однако ставлю голову против пенни, здесь вас не сразу примутся искать, ибо кому придет в голову, что принцесса из дома Невилей нашла пристанище у воров?» А если смекнут, то с наступлением ночи вы все равно будете здесь в полной безопасности, ибо отсыпающиеся головорезы выйдут на промысел, и тогда ни один служитель закона не посмеет сюда сунуть нос. Анне бросилось в глаза, что проулки, по которым они идут, почти пустынны. Лишь порой, словно тени, мелькали какие-то женщины в отрепьях, да играли среди отбросов грязные дети. Одна мысль, что к ночи все преступное население Эльзаса выплеснется из щелей и потайных коморок, приводила ее в дрожь. «Скажи, добрый человек, а нам самим разве не следует опасаться этих ночных разбойников?» «Что вы, ваша милость, с такой-то охраной!» Перкин кивнул в сторону Майс -Грейва. «К тому же я отведу вас в надежное место. Там вас укроют и в случае чего скажут, что вы от меня. А я, хоть в этом и зазорно признаваться, довольно известная здесь персона». С тех пор, как меня исключили из гильдии каменщиков Лондона за дебош, я остался среди обитателей Эльзаса своим. Прыгая с камня на камень, они перебрались через глубокую лужу и вошли в узкую дверь ветхого дома. В прихожей было темно, но Перкин уверенно двинулся вперед, нащупал ступеньки лестницы и крикнул. «Эй, Дорти! Чёртова кукла! Где ты шляешься? Встречай гостей!» Послышался скрип деревянных ступеней, затем в нос ударил резкий запах пота. Держа в руке лампу, показалась огромного роста женщина с нечесанными, свисающими на лицо волосами. Она была в некогда светлой, но теперь безнадежно замызганной одежде и казалась в сумерках просто необъятной. Ее тяжелые, как гири, груди покоились на пухлом животе. Лицо обезображивал глубокий бугристый шрам, тянувшийся от виска через пустую глазницу и переносие к противоположной скуле. Узнав Перкина, женщина заулыбалась, а он, небрежно потрепав ее по подбородку, о чем-то заговорил в полголоса. Она слушала внимательно, порой поглядывая на стоявших у двери гостей, потом, наконец, кивнула. Перкин сказал «Это Дорти, одноглазая. Она сдает комнаты постояльцам. По крайней мере, под этим кровом вы будете в безопасности». Майс Грейв молча протянул женщине шиллинг. Перкин сокрушенно выругался, добавив, что и десятой доли этих денег с лихвой хватило бы, чтобы заплатить за подобную конуру. Затем Дороти провела их по темным переходам в крохотную комнатушку на втором этаже. Она улыбалась и кланялась, но когда наконец-то удалилась, Анна испытала облегчение, хотя запах немытой плоти еще долго держался в воздухе. Перкин Гейл тоже собрался уходить, сказав, что Джек ждет его в лодке, но Майс Грейв остановил его – «Я упоминал, что нам еще понадобятся ваши услуги. Все, что прикажете, сэр. Во-первых, я бы хотел, чтобы вы как можно скорее разузнали о судьбе нашего человека, захваченного на Лондонском мосту. Во-вторых, я просил бы позаботиться о наших лошадях, оставшихся в конюшне золотой чаши. О, сэр, пусть уж они там и остаются, ведь золотая чаша – неплохая гостиница, и у них не будет недостатка ни в корме, ни в уходе. Хорошо, и еще одна просьба». Он поморщился, приложив руку к окровавленной груди, но превозмог боль и продолжил. «Нам нужно повидаться с капитаном Джеффрисом, которого иногда называют псом». Перкин задумчиво почесал затылок. «Пса-то я знаю, но, сэр, с тех пор, как он стал капитаном Каракки Летучей, он так возгордился, что его навряд ли удастся соблазнить прогулкой у Фраерс. К тому же Джеффрис, верный слуга Эдуарда и королевы Элизабет, которые осыпали его милостями, я думаю, вам не стоит иметь с ним дело. Филипп какое-то мгновение размышлял, а затем снял с пальца кольцо королевы и протянул его каменщику. «Вы доказали свою преданность, и я не побоюсь доверить вам этот алмаз. По крайней мере, другого выхода у меня нет. Покажите его капитану и скажите, что податель всего ждет его в Эльзасе». Посмотрим, что из этого выйдет. Когда Перкин удалился, Фрэнк сердито пробурчал. «Да такой такое сокровище первому встречному бродяге с перебитым носом, который, к тому же, свой человек среди воров Эльзаса. Да он сбежит с ним при первой возможности». «Все может быть», — согласился Майзгрейв. Грейв. «Однако, как я уже сказал, у нас нет иного выхода. Нам надо покинуть Лондон и как можно скорее. Рыскать же по городу, высматривая этого Джеффриса, мы не можем». У него опять вырвался невольный стон, и он начал расшнуровывать потемневшую от крови куртку. «Их надо немедленно перевязать», — подумала Анна. Распахнув дверь, девушка во весь голос позвала. «Эй, Дороти, где тебя носит? Тебе заплатили серебряный шиллинг за твою конуру, так что будь добра поспешить, когда тебя зовут». А приближении хозяйки возвестило шарканье подошв в коридоре. Эта женщина вызывала у Анны отвращение, но сейчас она не могла обойтись без нее. Когда Дороти появилась, девушка приказала ей поскорее раздобыть где угодно полотна, корпии и горячей воды, и чтобы все было чистым, внушительно добавила она, разглядывая засаленную одежду хозяйки. Однако Дороти одноглазая была куда сообразительнее, чем казалось, и вскоре возвратилась со всем необходимым. Осторожно сняв с Филиппа рубаху, Анна промыла рану. Она была не глубока, однако кожа вдоль ребер оказалась сильно рассеченной. Хуже было другое. Открылась едва начавшая зарубцовываться рана, полученная, когда рыцарь бился без доспехов с людьми неизвестного преследователя. Анна старалась едва касаться ее, чтобы не причинять боль. Затем перевязала рыцарю голову. Девушка была серьезна и сосредоточена. Ее лицо порой оказывалось совсем близко от лица рыцаря, и тот поглядывал на нее с нежностью и теплотой. Она еще совсем дитя. Щеки, как персики, и такие славные веснушки на носу. Как забавно закусывает нижнюю губку от усердия. Он вдруг поймал себя на том, что его неудержимо влечет этот нежный пунцовый рот. Но мысль эта показалась ему кощунственной. Ведь эта дочь графа Ворвика, которая лишь волею случая оказалась вровень с ним и которой уготована куда более высокая участь, чем ему, незнатному воину. Майз нахмурился, злясь на себя. Анна участливо склонилась. «Я сделала больно?» «Какой голос! Как близко ее лицо! Нет, миледи, мне даже приятны ваше прикосновение. Он прикусил язык, но заметил, что, несмотря на вмиг полыхнувший румянец, она не смогла сдержать улыбки, и тут же, смутившись, поспешила отойти к Френку. Фрэнк отбивался, отстранял ее руки, смущенно твердя, что не гоже такой знатной девице возиться с ногой простого солдата. Кончилось тем, что Анна прикрикнула на него, назвав безмозглым дурнем, и заявила, что если без промедления не сделать перевязку, он истечет кровью или того хуже, в рану попадет грязь и начнется горячка. Фрэнк покорился. Рана оказалась глубокой, мышцы были разорваны почти до кости. Анне пришлось повозиться, пока она смогла промыть и обработать рану, а затем наложить сверху шов. Когда же она выпрямилась, то почувствовала, что необычайно устала. Казалось, прошла целая вечность с той минуты, когда она пробудилась в Эрингтонском замке, глядя на улыбающуюся Джуди Селден. Пошатываясь, она, как самнамбула, прошла мимо Филиппа туда, где между ларем и бревенчатой, изъеденной сыростью стеной, лежал узкий, набитый соломой тюфяк. Забыв обо всех опасностях, Анна с блаженством опустилась на него. Теперь только спать. Спать.